Дикий переулок. Боря жил в меблированных комнатах «Прогресс» на грязной Жилянской улице около вокзала. Он встретил меня приветливо и покровительственно. «Молодец», — сказал он, — «что решил быть самостоятельным. Поживи пока у меня, потом мы найдем тебе место получше. Здесь тебе жить не стоит». «Почему?» «Увидишь». Увидел я это довольно скоро. Как только Боря ушел в политехнический институт, В комнате немедленно появился одутловатый человек с лицом, похожим на качан кислой капусты. Над одутловатом висела пыльная студенческая тужурка и болтались зеленые брюки с пузырями на коленях. Выпуклые пустые его глаза медленно вращались, разглядывая комнату, полку с продуктами и меня. «Граф Потоцкий», — представился одутловатый, — «ближайший друг вашего брата, бывший студент Политехнического института. Выбыл из него...» по неизлечимой болезни». «Чем же вы больны?» — спросил я участливо. «Болезнь моя не поддается описанию», — ответил граф Потоцкий и зачерпнул из коробки на столе горсть бореных папирос. «Страдаю невыразимо. Благодаря болезни три года подряд проваливался на экзамене у профессора Паттона». «Вы знаете Паттона?» «Нет». «Зверь», — заметил граф Потоцкий. Взял со стола колбасу, повертел ее и сунул в карман. «Гонитель всех, кто жаждет успеха». «Лекарство от моей болезни. Обыкновенный криозот. Но родители задержали высылку денег, и натурально иссякла наличность, чтобы сбегать в аптеку за вышеупомянутым криозотом. Нельзя ли у вас сообразить до завтра?» «Что сообразить?» — спросил я, не понимая. «Ну ладно». Граф Потоцкий добродушно улыбнулся. «Надоело поясничать. Хотел попросить у Бори три рубля, да вот опоздал. Может быть, у вас найдется зелененькое «Да, конечно. Я поспешно достал из кармана деньги. «Вам три рубля?» «Ах, юноша!» — воскликнул с огорчением Потоцкий. «Если просит взаймы нахал, то он преувеличивает, а если порядочный, то преуменьшает. Если бы я был, избави бог, нахалом, я попросил бы двадцать рублей. Я же прошу всего три. Вы спросите, где же истина? Истина, как всегда, посередине. Двадцать минус три равно семнадцати». Мы делим 17 на 2 и получаем 8 с полтиной. Некоторые закругления дают цифру в 9 рублей. Удобно и просто. Я протянул ему вместо 9 — 10 рублей. Он взял их очень странно. Я даже не заметил, как он их взял. Деньги как бы растаяли в воздухе. Пока мы разговаривали с графом Потоцким, дверь в номер все время поскрипывала. Но как только деньги растаяли в воздухе, дверь решительно распахнулась, И в комнату влетела коротенькая женщина в пеньюаре. При каждом шаге у нее на ногах щелкали туфли. Они были и велики. «Зачем?» — закричала она страстным голосом. «Зачем давать этому изуверу деньги? Отдай!» — прошипела она сквозь зубы и схватила графа Потоцкого за тужурку. Рука в тужурке затрещал. Граф вырвался и метнулся в коридор. Женщина бросилась за ним. Туфли ее стреляли, как пистолеты. «Отдай!» — кричала она. «Хоть три рубля, хоть два!» Но граф с непостижимой быстротой скатился по лестнице на улицу и исчез. Женщина в пеньюаре прислонилась к стене и зарыдала ненатуральным противным голосом. Из всех комнат начали выглядывать жильцы. Это помогло мне увидеть их всех сразу. Первым выглянул прыщавый юноша в лиловой рубахе. Он пристегивал к ней розовый целлюлоидовый воротничок. «Мадам Гуменюк», — сказал он повелительно, — «примите меры». В коридоре показалась владелица меблированных комнат «Прогресс» мадам Гуменюк, полная дама с ласковыми томными глазами. Она подошла к женщине в пеньюаре и сказала неожиданно очень ясным и злым голосом, «Марш к себе! Без скандала! Вы дождетесь полиции! Даю честное слово женщины!» Женщина в пеньюаре спокойно пошла к себе в комнату. Коридор еще долго шумел, обсуждая происшествие с графом Потоцким. Когда пришел Боря... Я рассказал ему обо всем. Боря заметил, что я дешево отделался и сказал, чтобы впредь я не поддавался ни на какие уловки. Граф Потоцкий вовсе не граф и не бывший студент, а судейский чиновник, выгнанный со службы за пьянство. «Меня они боятся», — заметил Боря. «Но с твоим характером лучше их избегать. Здесь собрались одни подонки». «Зачем же ты здесь живешь?» «Я привык. Мне они не мешают». Через месяц Боря нашел мне комнату, на всем готовом у маминой знакомой старушки пани Козловской в Диком переулке. Я получил деньги от отца и рассчитал, что если даже он больше ничего мне не пришлет, то три месяца я смогу прожить, не занимаясь уроками. В квартире у пани Козловской, кроме нее самой и ее сына, пехотного поручика Рамуальда, никто не жил. Это была тесная квартирка с липкими от плохой краски полами. Окна выходили в вырубленный сад. На в нем осталось всего два-три дерева. Зимой в этом саду устраивали каток. В куче снега по краям катка втыкали елочки. Они быстро желтели. Каток был дешевый для мальчишек с Глубочицы и Львовской улицы. На нем даже не было оркестра, а играл граммофон с огромной лиловой трубой. Дикий переулок был действительно диким. Он никуда не вел. Он терялся в пустырях, заваленных снегом и кучами золы. Зала курилась сизым дымком, с пустырей всегда несло угаром. Я украсил свою коморку портретами Байрона, Лермонтова и Гюго. По вечерам я зажигал кухонную лампочку. Она освещала только стол и портрет Гюго. Бородатый писатель сидел грустно, подперев голову рукой в круглой крахмальной манжете и смотрел на меня. У него было такое выражение, будто он говорил — «Ну-ну, молодой человек, что же вы будете делать дальше?» Я увлекался в то время отверженными Гюго. Пожалуй, больше, чем самое содержание романа, я любил бурные вылазки старика Гюго в историю. В ту зиму я вообще много читал. Я никак не мог привыкнуть к одиночеству. Книги помогали мне избавляться от него. Я часто вспоминал нашу жизнь на Никольско-Ботанической, Лену веселых артиллеристов, фейерверки в Старом парке, в Ревнах, Брянск. Всюду я был окружен разнообразными и доброжелательными людьми. Сейчас я ощущал вокруг себя безлюдие. В лампе что-то гудело, этот звук усиливал одиночество. Но прошел месяц, второй, и произошел перелом. Я начал замечать, что чем непригляднее выглядела действительность, тем сильнее я чувствовал все хорошее, что было в ней скрыто. Я догадывался, что в жизни хорошее и плохое лежат рядом. Часто хорошее просвечивает через толщу лжи, нищеты и страданий. Так иногда в конце ненастного дня серые тучи вдруг насквозь просветятся огнем заходящего солнца. Я старался находить черты хорошего всюду. И часто находил их, конечно. Они могли блеснуть неожиданно, как хрустальная туфелька Золушки из-под ее серого рваного платья, как мог блеснуть где-нибудь на улице внимательный и ласковый взгляд ее глаз. «Это я», — говорил этот взгляд. «Разве ты не узнал меня? Сейчас я обернулась нищенкой, но стоит мне сбросить лохмотье, и я превращусь в принцессу. Жизнь полна неожиданным, Не бойся, верь в это». Смутные эти мысли одолевали меня в ту зиму. Я был в начале жизненного пути, но мне казалось, что я уже знаю этот путь целиком. Я вычитал у Фета стихи. Они, по-моему, подходили к тому, что ожидало меня. «Из царства в юг, из царства льдов и снега, Как свеж и чист твой вылетает май». Я читал вслух эти стихи. Пани Козловская слушала из-за стены. Поручик Рамуальд приходил поздно, а иногда и совсем не ночевал дома. Пани Козловской было скучно, и она радовалась звукам любого человеческого голоса.